Глава 11. Мимолётом Вообще-то задачка оказалась лёгкой. Сигнал, блокирующий все передачи на атолл из атолла и препятствующий беспроводной связи между островами, представлял собой всего лишь белый шум на всех частотах, плотный поток статических помех, которые нельзя было устранить. Но, рассуждала Лариана, устранять и ни к чему, достаточно чуть-чуть поколдовать с ним. Бункер забит старой электроникой, сообщила она стирлингу. Специалисту по коммуникациям в чьи обязанности когда-то входило координирование многочисленных офисов и И. Для такой работы особой квалификации не требовалось, но парень разбирался в основах волновых технологий, А ты не мог бы создать с ее помощью магнитное поле или какой-нибудь сигнал, который пробился бы сквозь статику. Лариана предположила, что грозоблака запрограммировано на то чтобы игнорировать статику исходящую от острова, подобно тому, как люди не обращают внимание на гудение кондиционера, но стоит только гудению стихнуть, как все тотчас же это замечают, возможно точно так же обстоит дело и с грозовым облаком. Сигнал посылается на всех электромагнитных частотах с помощью некоего случайного алгоритма — ответил Стирлинг. «Максимум, что я могу сделать, это слегка ослабить его, но всего на секунду-две за раз». «Отлично», — отозвалась Лориана. «Провалы в сигнале как раз то, что нам нужно. Кажется, в смертные времена существовал какой-то код. Нет? Что-то там с точками и тире». «Был такой», — подтвердил Стирлинг. «Я это проходил. Его называли кодом Морса или как-то в этом роде». «Ты его знаешь?» — он помотал головой. «Держу пари, его теперь не знает никто, кроме Грозоблака». И тогда Лориану осенило. Так легко и просто!» Она чуть не расхохоталась. «Слушай, а не важно!» — сказала она. «Нам не к чему знать этот код. Мы придумаем собственный». «Но если мы придумаем код», — озадаченно проговорил Стирлинг, «то ведь его никто не сможет расшифровать». ларриана широко улыбнулась да ладно ты что в самом деле воображаешь что грозовому облаку не под силу раскокать простейший букв на цифровой код величайшие умы человечества не в состоянии придумать код который она не смогло бы расшифровать а уж ты так к этой категории граждан точно не относишься стерлинг признал что выдающимися умственными способностями не обладает прямо сейчас и займусь сказал он спустя всего несколько часов заговорщики создали модуляционный код из коротких средних и длинных статических пульсаций внутри белого шума включающий комбинации для каждой буквы цифры из знака препинания лориана дала стерлингу простую записку зашифровать и послать достигли заданных координат необитаемый от то понесли многочисленные потери ждем дальнейших указаний Лариана сообразила, что после того, как они исчезли в слепой зоне, грозоблако их потеряло. Оно не имело понятия, достигли ли его посланцы место назначения, не знала, что они здесь нашли и вообще живы ли? Олаку требовалось подтверждение, как странно, самое могущественное создание в мире ждалось сейчас вести от неё. Ларианы. Даже если облако и получит сообщение, оно ж не ответит, сказал Стирлинг, ведьь мы по-прежнему не годные. Ответит, убежденно сказала Лариана, только каким-нибудь необычным образом. Мунира нашла, что вполне может терпеть Лариану с ее личным оптимизмом, Но вот кого она не переносила, так это Скору. стоило только тому дарваться до власти, как он начал размахивать ею направо и налево словно неумелый серб палашом стиль не элегантный и непригодный для выполнения задачи к счастью взяв на себя роль руководителя он оставил муниру и фараеев в покое, возможно потому что те были единственными людьми на острове над которыми у него не было власти лориана рассказала мунире о посланном ею сообщении. то и пришлось признать, что прием остроумный, но она не была склонна ожидать многого. И тут кое-что произошло. На следующий день над островом пролетел самолет. Он летел слишком высоко, так что даже звук его двигателей не был слышен за шелестом пальм. Зато инверсионный след протянулся через все небо, и его мог видеть каждый. Скора на лайнер внимания не обратил, а вот Лариана пришла в экстаз и по весомой причине. Мунира рассказывала ей, что с момента рождения грозового облака над слепой зоной не пролетал ни один самолет. Базовая глубинная программа грозоблака делала его неспособным даже самому себе признаться в существовании этой потаенной части мира. а о том, чтобы исследовать ее и говорить, не приходится. Вот почему они получили таинственные координаты без всякой дополнительной информации. Однако грозовое облако сумело косвенно ответить на сигнал, пришедший из слепого пятна, при этом чтобы преодолеть собственное программирование и направить самолет по маршруту, проходящему непосредственно над атоллом, облаку потребовалось огромное количество вычислительных мощностей, Так что лайнер можно было в буквальном смысле считать знамением с небес. В тот вечер Мнира нашла Фарадея на западном берегу узкого острова, тот в одиночестве созерсал заход солнца. Она знала, что Фарадей по-прежнему скорбит. Лариана рассказала ей обо всем, что случилось с твердыней. Мунира хотела утешить друга, но не знала как. Она принесла ему немного вареной рыбы и несколько ломтиков груши. По-видимому, больше им полакомиться фруктами не удастся, потому что агенты Нимбуса обобрали весь остров. Фродей взглянул на еду, но сказал, что не голоден. « Вы так поглощены скорбью, что не в состоянии проглотить эту рыбу? спросила Мунира. Как по мне так вам следовало бы отомстить морским обитателям? Он неохотно взял у нее тарелку. Вины морских обитателей в гибели твердыни нет, они явно были под чьим-то контролем. Фарадей взял кусочек рыбы но есть не торопился. Кается Лариана сумела войти в контакт с грозоблаком, сообщила манира. Ка, поскольку грузовое облако не может позволить себе общаться с ней или с кем-либо еще, контакт был ну не прямым. вот как. «И что же оно сделало? Заставило звезды подмигивать?» «Что-то вроде», — ответила она и рассказала о самолете. Фарадей тяжело вздохнул. «Значит, грозовое облако сумело обойти собственную программу, нашло способ изменить ситуацию». «И это вас беспокоит?» «Меня уже ничто не удивляет», — ответил он. Предполагалось, что мир не должен больше изменяться, Мнира. это хорошо отлаженная машина, находящаяся в вечном совершенном движении. Во всяком случае, я так думал. Мунира решила, что его опасение пробудет в нем стремление как-то с ними разобраться. Она глубоко заблуждалась. Если вы хотите попасть на нижние уровни бункера, проговорила она. то давайте поставим себе целью найти еще одного серпа, такого, которому вы бы доверяли. Фарадей потряс головой. «Нет, Мунира, с меня хватит. Не вижу больше оснований продолжать это предприятие». Такого она не ожидала. «Из-за твердыни? Из-за серпа Кюри и Анастасии? Вы же отлично знаете! Они хотели бы, чтобы вы продолжали!» Но Фарадей словно умер вместе с ними. Страдание жгло его изнутри, как раскаленная кочерга прожигает глыбу льда. Однако вместо того, чтобы утешать друга, Мунира внезапно ожесточилась, и когда она вновь заговорила, то он ее стал обвиняющим. «Я ожидала от вас большего, ваша честь!» Фарадей отвел глаза, не в силах выдержать ее взгляд. Значит, ты ошиблась. Смолет, который пролетел над ними, был обычным пассажирским лайнером, следовавшим из Антарктиды в регион восходящего солнца. Пассажиры, направлявшиеся в токио понятия, не имели, что их полет был уникальным явлением в истории воздушной навигации, осуществляемой грозовым облаком. Для них он был просто рядовым рейсом, но для великого облака он значил гораздо гораздо больше, потому что оно победило собственное программирование, изведало чудо неизвестного. Этот полет определил дальнейшее течение событий. В тот день сталилитейный завод в австралийском регионе Квинсленд получил объемный заказ. Начальник завода лично перепроверил запрос, потому что хотя заказы от грозового облака регулярно поступали на их компьютеры, их характер и объемы были предсказуемы, всегда одно и то же: либо продолжать отливки для старых проектов, либо делать что-то новое, но по старым лекалам. Однако этот заказ был другим. Он требовал новых отливочных форм изготовленных с исключительной точностью. Проект был рассчитан на многие месяцы, а то и на годы. Тогда же, за тысячи миль от Австралии, в Чилл-Аргентинском регионе, завод, производящий строительное оборудование, получил похожий, выходящий за рамки обычного заказ. То же самое произошло на заводе электроники в Транссибири, на фабрике пластиковых изделий в Евроскандии и еще на десятки мелких и крупных предприятий по всему миру. Но начальнику стали литейного завода об этом ничего не было известно. Он знал лишь, что Грозоблаку понадобились его услуги, и это осознание наполнило его счастьем. Ведь это было, как если бы Грозоблако снова заговорило с ним. И он дивился, что же такое оно задумало построить.